Не поздоровится. Это нестабильная, нелепая страна, впитавшая все худшее от запада и от востока. Россию необходимо поставить на место, укоротить ей руки. Это пойдет вам же на пользу. А Европе даст возможность и дальше развиваться в нужном направлении. Знаете, мадемуазель Барбара? Тут голос Анвара неожиданно дрогнув. Я очень люблю мою несчастную грузию. Это страна великих упущенных возможностей. но я сознательно готов пожертвовать османским государством только бы отвести от человечества русскую угрозу. Если уж говорить о шахматах известно ли вам, что такое гамбит, нет? По-итальянски гамбетто значит подножка. Дар-ил-гамбетто подставить под ножку. Гамбитом называется начало шахматной партии, в котором противнику жертвуют фигуру ради достижения стратегического преимущества. Я сам разработал рисунок этой шахматной партии и в самом ее начале подставил России соблазнительную фигуру, жирную, аппетитную, слабую Турцию. османская империя погибнет но царь александр игры не вынесет. Впрочем война сложилась так удачно, что может быть и для турции еще не все потеряно. в нее остается мидхат паша. это замечательный человек мадеммуазель барбара. я нарочно на время вывел его из игры, но теперь я его верну. Если, конечно, у меня будет такая возможность. Мидхат Паша вернется в Стамбул незапятнанным и возьмет власть в свои руки. Может быть, тогда и Турция переместится из зоны тьмы в зону света. Господин Анвар, к чему тянуть время? Это же просто малодушие. Выходите, я обещаю вам статус военнопленного. «И виселицу из Казанзаки и Зорова!» — прошептал Анвар. Варя набрала полную грудь воздуха, но турок был на чеку. Достал из кармана кляп и выразительно покачал головой. Потом крикнул. «Мне надо подумать, месье генерал, я отвечу вам в половине восьмого». после этого он надолго замолчал метался похоронилище несколько раз смотрел на часы только бы выбраться отсюда наконец пробормотал этот странный человек ударил кулаком почугунной полки без меня об долго ми со жрет благородного мидхата Виновато взглянул на Варю ясными голубыми глазами и пояснил. Простите, мадемуазель Барбара, я нервничаю. Моя жизнь, значит, в этой партии не так уж мало. Моя жизнь — это тоже фигура, но я ценю ее выше, чем Османскую империю. Скажем так, империя — это слон, а я — это ферзь. однако ради победы можно пожертвовать и ферзем. Во всяком случае, партию я уже проиграл, ничья-то обеспечена. Он возбужденно рассмеялся. Мне удалось продержать вашу армию под племной гораздо дольше, чем я надеялся. Вы попусту растратили силы и время. Англия успела подготовиться к конфронтации. Австрия перестала трусить. Если даже второго этапа войны не будет, Россия все равно останется с носом. 20дцать лет она приходила в себя после рымской кампании. Еще двадцать лет она будет зализывать раны нынешней войны. И это сейчас в конце 19ятдго столетия, когда каждый год значит так много. За двадцать лет Европа уйдет далеко вперед, Россия же отныне уготована роль второстепенной державы, ее разъезд, язва, коррупция и нигилизма, она перестанет представлять угрозы для прогресса.